Глава 23. Докажи. Граф Колонель, рад вас видеть. Я поприветствовал отца Ланы и крепко пожал ему руку. Похоже, не зря я использовал свой фирменный цвет шлема. Нас заметили. И теперь не придется ползать по коммуникационным туннелям, куда нас вела Айла, и опасаться каждую секунду, что нас потравят, приняв за грызунов. «Это твоя подруга?» Колонель указал на девушку с пропеллером. «Ей можно доверять?» «Старый Бен ей доверяет, да и мне она не раз помогала и спасала жизнь. Так что можете не беспокоиться». Тут я понял, что в коде с воспоминаниями, которые я отправил старому графу в начале недели, ничего не было о контрабандисте, событиях последних петель и о том, как я с ним поступил. «Не беспокойся», — колонель заметил выражение моего лица. Меня уже ввели в курс дела. Вернее, передали хронологию двух последних петель. А вот причину моей смерти Ами почему-то сказала «мне поведаешь именно ты». Как знал, что без неприятных разговоров не обойтись. Кстати, интересно, почему принцесса не стала ничего рассказывать про то, как я убил колонеля? Не хотела, чтобы тот мне отомстил или просто решила не создавать себе дополнительные трудности? «Я расскажу», — я на мгновение задумался, «но предлагаю делать это не стоя на месте. Мы здесь все же не совсем официально». «Это правильно. Пойдем, тут недалеко, стоянка с моим флайером. Полчаса, и мы будем в резиденции принцессы». То ли близость цели меня успокоила, то ли я каким-то образом почувствовал, что так будет правильно, но обманывать графа я не стал. И как только мы сели в маленький небесного цвета летательный аппарат, тут же все рассказал. «На прошлой неделе именно я вас убил в самом начале петли». «Почему?» «По просьбе вашей дочери». «Мне показалось, или в уголках глаз колонеля блеснули слезы?» «В любом случае, я решил побыстрее продолжить рассказ». «Вы уже знаете про Алвов, так вот, по ее словам, они каждую неделю пытаются вас то ли убить, то ли подчинить. Обычно вас приходилось убивать ей самой, но в тот раз я вас утащил из ее рук, и ради вашего спасения и спасения общего дела еще одной схватки с червелицами мы бы тогда не выдержали. Мне пришлось на это пойти. Остановка сердца, вы не мучились». «Значит, ты общаешься с Ланой?» «Как она?» Вопрос графа меня на самом деле смутил. Неужели это главное, что он почерпнул из моего рассказа? «Общаемся. На прошлой неделе она показала нам взятые под контроль алвов семьи Империи, а на этой я помог одной ее подруге избежать той же участи». «Это хорошо», — колонель неожиданно широко улыбнулся. «Чего это он?» «Я рад, что ты общаешься с Ланой и привлекаешь ее к нашим делам». «Мы враги», — я решил сразу развеять иллюзии графа, но тот меня перебил. «Я все понимаю. Сейчас она непоколебима. Но Лана умная девушка, и если она будет с тобой, с нами, общаться, будет видеть, чего хочет империя на самом деле, а не то, что она там себе напридумывала, то ей хватит здравого смысла одуматься». Я вспомнил, с каким восхищением Лана говорила о командере, и искренне усомнился в правоте старого графа. Впрочем, вслух я только кивнул. Рад, что вы не держите на меня зла, а если так, может быть, вернемся к вопросу с вознаграждением? У меня до сих пор не получалось прорваться на восьмой уровень батарейки, и это крайне раздражало. Может быть, новые техники помогут справиться с этим застоем? «Конечно!» — к моему удивлению, колонель не стал спорить. Мы как раз покинули воздушное пространство Золотого замка, и он продолжил. «Если честно, раньше я планировал сливать тебе простейшие навыки. Ты же все равно в них не разбираешься, а я бы в итоге выиграл достаточно времени, чтобы связаться с кем-то более надежным». Что ж, чего-то подобного и следовало ожидать. Но теперь все изменилось», — граф продолжил. И надо сказать его последняя фраза, а главное эмоции, с которыми она была сказана, смогли меня удивить. «Ты начал общаться с Ланой, и ты можешь помочь мне вернуть дочь. Я не буду требовать от тебя невозможного, просто почаще привлекай ее к нашим делам, если это будет возможно. И за каждую такую операцию ты будешь получать от меня что-то действительно ценное». Мне сейчас много чего хотелось сказать, но вырвался почему-то самый циничный вариант. Две операции уже было, хотелось бы убедиться в вашей честности. «Одна», — колонель чуть прищурил глаза. «Твой рассказ о подруге Ланы не очень тянет на совместную работу, да и проверить я его смогу только по последствиям в новой петле. А вот ваш рейд на Соул уже подтвердила принцесса, так что тут все честно». «Запоминай!» И оторвавшись от штурвала, он показал мне новую распальцовку. Впрочем, на этот раз это был скорее жест. Сжатая в кулак правая рука, так, чтобы костяшки пальцев сошлись в единую ровную поверхность, а потом скользящий жест по этой поверхности левой ладонью. «Попробуй!» Колонель вернулся к управлению. Я последовал его совету, правда, дополнив новую распальцовку одной старой. Статус поможет мне сразу понять, что за технику мне только что презентовали. «Проявление» позволяет визуализировать деструктивные техники в радиусе 10 метров. Длительность 3 секунды. Колонель сказал, что теперь готов делиться со мной ценными способностями. Что ж, теперь я в этом ни капли не сомневаюсь. Распальцовка действительно очень полезная. Кстати, теперь понятно, как Лана снимала с себя всякие ослабления – Избивала на подлете любые атаки. Она их просто видела, а уж в свете борьбы с Алвами ценность подобного подарка сложно переоценить. Спасибо, я поблагодарил графа. Пожалуйста, и помни, о чем я тебя просил. В следующий раз, кстати, смогу показать версию этой способности для кораблей. Я даже сглотнул от такого предложения. Все-таки космос стезя пилота меня просто манит. Но сейчас, как бы это ни было прискорбно, надо обсудить с колоннелем другой вопрос. «Граф, вы ведь, наверное, уже догадываетесь, что я хочу вам сказать. Если в этой петле нам придется задержаться на соул, то с вашим природным магнетизмом для алвов вы можете сорвать все дело». «Я понимаю. Не волнуйся, молодой солдок». Кстати, а ведь этот Вели впервые обратился ко мне по титулу. Как только привезу вас ками, я сам не буду выходить, а стартую на орбиту и там взорву этот флаер. Так на вас никто не сможет выйти. На мгновение мне захотелось сказать, что все это не обязательно, что мы и найдем выход. Вот только я знаю, что колонель сейчас прав, и риск просто неуместен. А еще старый граф протянул мне бумажку со своим новым кодом. И когда только успел набросать. Значит, он с той секунды, как я все рассказал, готовился к этому моменту. И усомниться в нем сейчас будет не поддержкой, а оскорблением. По крайней мере, если я правильно научился разбираться в традициях благородных домов империи.